Глава вторая. Интерлюдия. Ротана и выскочила из помещения, стоило уроку подойти к концу. Ещё никогда прежде она не испытывала такого душевного дискомфорта. Казалось, весь класс ополчился против неё. Даже учитель тот посматривал на девушку с каким-то скрытым пренебрежением, словно на какую-то деревенскую дурочку. А эти насмешки во время приветствия. Ох, как же ей хотелось преподать урок этим высокомерным зазнайкам. Так вот о чем говорил отец. Она думала, что он запугивал ее, дабы держать в тонусе. Но нет, все оказалось куда хуже, чем он рассказывал. Одно дело слушать о местных нравах из уст своего Аджани, и совсем другое — ощущать это на собственной шкуре. Накупленная обида требовала выхода, и когда в нее врезался какой-то мальчишка, едва ли достающий ей до груди, Ратана не сдержала эмоций и, ухватив паршивца за шкирку, отбросила того в сторону. Точнее, попыталась. «Простите, что врезался в вас!» Обезоруживающе улыбнулся паренек, повисший на ее руке в странной позе. Головой вниз, словно летучая мышь. При этом ноги мальчишки были плотно сомкнуты вокруг ее плеча, а ладонями коротышка сутрожно сжимал смуглое запястье девушки. В этот момент она ощущала странную угрозу и подозрительное натяжение в локтевом суставе. «Может, отпустите?» «Ну уж нет». Она хорошо усвоила урок и осознала, что доверять японцам не следует. Она скорее доверится своим отточенным инстинктам, среагировавшим на угрозу, чем поверят лицемерной улыбке подлого японца. Второй рукой наутмаш она хлестанула мальчишку по улыбающейся роже. Удар был не сильный и служил скорее для того, чтобы сбросить коротышку с руки. Но каково же было ее удивление, когда от удара шея мальчишки вывернулась под неестественным углом, и его тщедушное тело упало на пол. Она убила маленького японца. Теперь отец точно её прибьёт». В следующую секунду волосы на загривке встали дыпом, и причиной тому было не столько осознание провала в глазах её Аджани, сколько чудовищно плотный изгусток праны за спиной. Ротана только начала оборачиваться, когда на левую лопатку пришёлся мощный таранный удар, отбросивший её к ближайшей стене. От столкновения с твёрдой поверхностью стёкла в ближайшей оконной раме задрожали, а с потолка посыпалась штукатурка. Давненько ей так не прилетало. Ещё в полёте Ратана начала напитывать энергией одну из своих ритуальных татуировок под названием «Амнат». Поэтому сразу после столкновения готова была кинуться в бой. Она чувствовала обильный прилив сил от активированного сакьянта. Спящие до этого мышцы налились взрывной силой, а скорость реакции возросла на порядок. Прана. В йоге традиционной индийской медицины, эзотерике — Представление о жизненной энергии, жизнь. В йоге считается, что прана пронизывает всю Вселенную, хотя и невидимо для глаз. Амнат, обладатель этой татуировки, получает физическую силу, хитрость и расчётливость. Взгляд девушки выцепил угрозу. По лестнице со второго этажа спустился белобрысый мальчишка из её класса. Хафу, как их называют местные, результат совокупления японца с другой нацией. Отец рассказывал ей об этих полукровках перед своим отлётом, и она отчётливо запомнила из тех лекций, что подобные индивиды были отчуждены от местных воинских традиций. Выходит, её Аджане ошибался, потому что вокруг загадочного полукровки сновали странные образы. Это явно была какая-то разновидность праны, точнее, как местные величали её, ки. И было кое-что ещё, нечто неощутимое, невидимое глазу, но отчего инстинкт ротаны требовали незамедлительного отступления у своей хозяйки. «А ты ведь даже успела мне немного понравиться. Жаль». Один из сменяющихся образов сделал шаг в сторону Хафу и окутал того с головы до пят. «Как иронично. В последний путь тебя отправит последний император. Прощай, девочка». Тяжелый, пронизанный холодом и пустотой взгляд призрака приморозил Ротану к месту. Она уже видела подобный взгляд там, на родине, на приеме у короля. Такой же взгляд был у первого стол-патрона Тинг-Онг-Бака, главного телохранителя правителя королевства Таиланд. Она приготовилась к схватке, когда за спиной раздался еще один голос. Голос, который она ну никак не ожидала услышать вновь. Мурашки пробежали по спине. «Сэмпай! А я как раз вас искал! Мы теперь учимся в одном корпусе! Круто, да?» «Не особо! Шею выверни обратно! Смотрится мерзко!» Пронаблондина рассеялась. Муторное давление исчезло, и Ротана смогла спокойно выдохнуть. Схватки удалось избежать, ее инстинкты перестали вопить. Мимо нее просеменил счастливый до усрачки убитый мальчик, выправляя на ходу шейный отдел позвоночника собственными руками. «Ох, сэмпай, я так по вам скучал! Эй, отвали, паршивец, хватит меня лапать!» Ротана с недоумением пилилась на странную парочку. Видимо, в лекциях ее Аджани закрылась еще одна ошибка. Мечи Гад мелкий. Я едва не пересрался, когда увидел его со свернутой шеей. Меня мгновенно перемкнуло, стоило заметить мальчишку в таком состоянии. Даже не помню, как призвал Райки. В голове в этот момент была одна лишь пустота. Это очень плохой знак. Кажется, я начинаю привязываться к пацану, но на этом сюрпризы не заканчиваются. Переведёнка из Таиланда оказалась сильным бойцом. Кого другого тень бы подобным ударом отправила на тот свет. А эта смуглянка лишь отряхнулась после Цуки гота в открытую спину и приготовилась давать сдачи. И судя по тому насыщенному светящемуся узору в области живота, который пробивался сквозь её школьную форму, девочка была настроена весьма серьёзно. Даже странно, что она не напала, а затем и вовсе притворилась соляным столбом и не проронила ни слова, пока мы с пацаном не свалили. И что мне теперь с ней делать? Девчонка видела, как я использую ки, а значит, переходит в разряд опасных для меня свидетелей. Повезло еще, что она гайдзин, и среди японцев ей веры нет. Сэмпай! Сэмпай, прием! Вызывает земля! Ну чего тебе? Даже здесь, на школьной крыше, от балбеса нет покоя. Может разок скинуть засранца вниз для профилактики. Вроде разбиться не должен. Всего-то третий этаж. Осталось только придумать, как перекинуть его через сетку-рабицу, которая огорожена края крыши. Есть подозрение, что паршивец может заподозрить неладное и начнет за нее цепляться. «А чего это вы так на меня смотрите?» «Говори давай!» — рычу в ответ. «Ладно, ладно. У меня, кстати, мама в аптеке работает. Хотите, я у нее таблеток для вас попрошу? Успокоительных?» «Все, ты достал!» Пару минут валю мальчишку по крыше вымещая накопившийся стресс на этой и гуттаперчевой и живой гроша. Он, конечно, сопротивляется. Техника патриарха Грейси уже основательно укоренилась в его теле, и Мичи более не ощущается таким мешком, каким был еще три недели назад. Вот только при прочих равных я банально сильнее и опытнее. «Сэмпай, я сдаюсь, пощадите!» — хрипит Мичи, барахтаясь в моей гильотине. Сидим, отдыхаем. Судя по ощущениям, Десятиминутная перемена вот-вот должна подойти к концу. «Сегодня я иду в Додзю», — мямлит пацан. «И? Мне страшно. Вдруг она опять победит?» Руками он подпирает подбородок, и его взгляд упирается вдаль, туда, за пределы, огораживающие наш маленький мирок в сетке. «Тогда я не только себя, но и вас подведу». «Конечно победит, если ты и дальше будешь жевать сопли, как девчонка. Мичи, очнись!» «Ты завалил двух здоровенных парней старше себя. Просто покажи это и мелкий кто в додзё настоящий мужик», — отвешиваю ему отцовского леща. «Ну как, полегчало?» «Ага, подзатыльник помог, а речь полное дерьмо. Сэмпай, вам бы поработать над ораторским искусством». «Пакуй чемоданы, паршевец, ты отправляешься в полёт!» «Нет, сэмпай, вы с ума сошли? Я же разобьюсь!» «Не будь циклом, отпусти сетку!» Спасителем Мичи становится звонок, знаменующий о начале второго урока. Отпускаю пацана и стремглав бросаюсь к выходу с крыши. Ещё опоздать не хватало. Следующее занятие — математика. А преподает её старый пляшевый пень, которому дай только повод для того, чтобы поворчать. И делает он это настолько нудно и безыгонько, что лучше не опаздывать. Моя нервная система и так уже на пределе. Ещё не хватало выслушивать нудные нотации от этого старика. Врываюсь в класс. Все на своих местах. Дисциплина на уровне, как обычно. Учителя пока нет. Это радует. Оперативно занимаю своё место. Вовремя. Стоит мне прижать задницу к стулу, как в помещение вваливается этот реликт эпохи Мэйдзи. Дружно встаём, приветствуем почётного старца и садимся обратно. Сенсей, я новенький. Зовут то Кихику Сугимото», Встают и клоняется бывший глава банды Басадзоку. Хотел лично поприветствовать вас и выразить восхищение вашим терпением и мудростью. Если бы в моей прошлой школе кто-то из учеников опоздал к началу урока, то его бы ждал серьёзный выговор. А-ха-ха! И кто же у нас сегодня опоздал, Сугимото?» Акихику показывает пальцем себе за спину. «Прямо на меня. Я убью его. Точно убью!» «Спокойствие, Антон. Только спокойствие!» В следующие 20 минут тебе понадобится вся выдержка этого мира. Если бы Будда знал, через что тебе придется сейчас пройти, то без вопросов осенил бы тебя своим благословением. Серов, а вы знаете, что в эпоху Мэйдзи таких необязательных юношей, как вы? Ну, поехали. Время очумительных историй. К концу урока я выжат и морально подавлен. Этот старикашка — настоящий энергетический вампир. Стоит звонку прозвенеть — как я хватаю Акихику за шкирку и тащу того в мужской туалет, подальше от его верещащей группы поддержки. «Ну вот чего тебе надо?» — спрашиваю я у этого стукача, предварительно проверив туалетные кабинки на наличие нежелательных свидетелей. «Ты знаешь!» — скалится он во все тридцать два зуба. «А еще и зуб успел вставить сучонок. Наш пострел везде поспел. Может вломить ему еще разок, пока с ним нет его палки». «Нидзуми, даже не думай. Я буду сопротивляться. Если что, не и Тирио — это не только владение мечом». Отступив на пару шагов, он подхватывает бесхозную швабру. «Чё, блядь, полы передо мной помоешь в надежде, что я поскользнусь?» Черенок швабры, словно бильярдный кий, прилетает мне точно в лоб. Чертовски быстро. Я даже дёрнуться не успел. «Аргумент. Можем и поболтать». Но поболтать мы не успеваем. Двери в туалет со стуком распахиваются и в небольшое помещение вваливается уже знакомая мне пятерка прихвостнее вау. Становится как-то тесновато. «Девочки, вы дверью не ошиблись? Вам в соседнее помещение!» Решаю я сбить градус напряжения безобидной шуткой. «Смешно! Ну чё, Хафу, готовь свой воничий рот! Сейчас мы тебе туда нас...» Осколки зубов заводила забиваются ему в глотку вместе с черенком швабры. Семь разгоряченных пацанов в туалете. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но Акихику, как обычно, всё запорол. Стоим мы практически вплотную, развернуться особо негде, поэтому я без особых изысков пробиваю коленом в пах ближайшему каратеке, который ещё не успел отойти от вида скорой расправы над своим товарищем, после чего, уже согнувшемуся от приступа боли бедолаге, ломаю нос своей пустой головой. Хоть для чего-то она сгодится. Трое против двоих. Уже не такой херовый расклад. Так я думал, вплоть до того момента, пока эти трое кабанов не задавили меня массой и не повалили на кафельный пол. «Эй, парни, можете развлекаться с хафу?» «Вот гнида. Сам заварил кашу и в кусты. Я вообще не при делах. Просто швабра из рук выскользнула». А меня тем временем месят ногами, прямо как в первый день после выхода из местной больнички. Ностальгия, мать ее! Повезло еще, что эти балбесы больше мешают друг другу, чем наносят действительно значимый урон. Но даже так долго я не протяну. Даже использование рейки не улучшит ситуацию, пока рядом трется этот псих со шваброй, а скорее даже усугубит. «Ну, сука! Получай, урод! За сэмпая!» «Давай, не дзуми Всего одно короткое слово, и ты в безопасности!» «Повторяй за мной!» это сволочь еще и издевается!» он у него такой, будто общается с умственно отсталым. «О-ни-ба-ку». Давай, малыш, твоя новенькая синенькая такафуку уже ждет тебя. «Воздержусь!» — хриплю я, сворачиваясь в черепаху. Главное — прикрыть бока и голову. «Предложение так себе, а то и синей тряпкой можешь подтереться!» «Вонючий полукровка! Лови подачу, отброс! Проси пощады у шлепок!» Ну до чего же ты упертый?» «Ладно, Повышаем ставки. Всего одно короткое слово, и я открою для тебя тот самый путь. Ты ведь помнишь? А не Баку. Слишком сочная морковка висит перед носом. Мне перед ней не устоять. Громче! Я не слышу тебя, малыш Нидзуми!» Похохотывая, надрывается этот больной на всю голову ублюдок. «Громче! Анибаку! не Баку!»